Параграф 4. Внешняя политика России в 80-е-90-е годы. Политика России и государств Запада в Европе. Русско-турецкая война выявила остроту противоречий в Союзе Трех Императоров. Она ускорила складывание Германо-Австрийского Союза, что, в свою очередь, способствовало русско-французскому сближению. На Берлинском конгрессе Бисмарк, содействуя укреплению позиций Австро-Венгрии на Балканах, ускорял таким путем свое проникновение на восток, что представляло опасность и для России, и для Франции. Заверения Бисмарка о незаинтересованности Германии в восточном вопросе активизировали политику Австро-Венгрии на востоке, отвлекали ее от европейских дел, предоставляя Германии свободу действий и способствовали австрогерманскому сближению. В октябре 1879 года в итоге переговоров канцлера Бисмарка с министром иностранных дел Австро-Венгрии Д. Андриши в Вене был подписан германо-австрийский договор, направленный против России и Франции. Австрогерманский союз положил начало складыванию нового военного блока. Это заставляло Францию и Россию начать пересмотр своей внешнеполитической позиции. Однако, подписав соглашение с Австро-Венгрией и опасаясь русско-французского сближения, Германия пыталась сохранить договорные отношения с Россией. Союз трех императоров продолжал существовать. В русском правительстве в конце 70-х, начале 80-х годов не было единой внешнеполитической концепции. Сменивший в 1882 году Горчакова на посту министра иностранных дел Н.К. Гирс не обладал широтой взглядов и способностями своего предшественника. Хотя он и не проводил самостоятельного курса, однако склонялся к мнению о необходимости сближения с Германией. Новый император Александр III – обладавший, по собственному утверждению, нескладным умом, не разделял прогерманских настроений своего министра. Но вера в силу монархического принципа в Германии и Австрии в известной степени примеряла его с правительствами этих стран. За союз Германии, кроме правительственных лиц, стояли помещичи-круги, находившие сбыт своим сельскохозяйственным товаром в Германии – «Часть предпринимателей» и «Петербургская знать». Торгово-промышленная буржуазия, связанная с Европой через южные порты страны, тяготела к союзу с Францией. Из государственных и общественных деятелей России за сближение с Францией выступали военный министр Д.А. Милютин, посол в Турции Н.П. Игнатьев, публицист М.Н. котков начальник генерального штаба Н.Н. Обруч и другие. Однако русское правительство в эти годы еще не думало о союзе с Францией. Зависимость Франции от Англии, ее позиции на Берлинском конгрессе заставляли Петербургский кабинет придерживаться в ожидательной тактике. Путем сохранения союза трех императоров Петербургский кабинет надеялся удержать Австро-Венгрию и Англию от агрессивных действий на Балканах направленных против России. Страница 250. Восстановление Союза Трех Императоров. По вышеуказанным соображениям русское правительство приняло предложение Бисмарка о восстановлении Союза Трех Императоров. В итоге переговоров в Берлине 18-30 июня 1881 года Представители России, Германии и Австро-Венгрии подписали русско-просско-австрийский договор о нейтралитете. Соглашение 1873 года носило консультативный характер. Согласно его условиям, союзные государства были обязаны соблюдать нейтралитет в случае, если одно из них окажется в состоянии войны с четвертой державой. Договаривавшиеся стороны брали на себя обязательство следить за тем, чтобы Турция соблюдала принципы закрытия проливов. Эта статья имела особую важность для России, поскольку давала ей некоторую гарантию от вторжения английского флота в Черное море. Текст соглашения свидетельствует о том, что главный вопрос, заставивший Россию идти на подписание нового договора, был восточный, в частности вопрос о проливах. Для Австро-Венгрии смысл соглашения заключался в подтверждении ее прав на Боснию и Герцеговину. Германия договором с Россией стремилась избежать русско-французского единства – что в известной степени обеспечивалось статьей о нейтралитете России в случае германо-французской войны. Разные цели, взаимное недоверие между договаривавшимися сторонами свидетельствовали о непрочности соглашения. Тройственный союз 1882 года. В конце 70-х-80-х годов начался переход промышленного капитализма в его завершающую стадию империализм. Ленин отмечал, что кавычки: "период предельного развития капитализма до монополистического капитализма с преобладанием свободной конкуренции приходится на 1860-е и 1870-е годы". Кавычки закрыты. После чего начинается, кавычки, громадный подъем колониальных захватов обостряется в чрезвычайной степени борьба за территориальный раздел мира. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 27, страница 375. Первыми начали эту борьбу два старых капиталистических государства – Англия и Франция, постепенно уступавшие своей позиции Германии. В 1878 году Англия оккупирует Кипр. В 1882 году Египет. В результате англо-афганской войны 1878-1880 годов Великобритания осуществляет фактический протекторат над Афганистаном. В те же годы Франция устанавливает протекторат над Тунисом, предпринимает экспедиции на Мадагаскар в Тонкин. Италия, претендовавшая на Тунис, ищет покровительство Германии, которая охотно идет на сближение с ней. Подогревая франко-итальянский антагонизм, Германия надеется использовать Италию в будущей войне с Францией. Германо-итальянское сближение, основанное на взаимном соперничестве с Францией, было закреплено австро-итальянскими переговорами, начатыми по инициативе Рима. Австро-Венгрия приняла предложение Италии о Союзе, надеясь привлечь последнюю на свою сторону в случае войны с Россией. В мае 1882 года в Вене был подписан тайный военный договор между Германией, Австро-Венгрией и Италией, получивший название Тройственного Союза. Договаривавшиеся стороны обязывались не участвовать в Союзах против одной из них. Германия и Австро-Венгрия обязывались оказать военную помощь Италии в случае нападения на нее Франции, а Италия со своей стороны должна была помогать Германии при нападении на нее Франции. В случае нападения на одного из союзников, двух или нескольких держав, участники соглашения обязывались оказывать военную помощь. Тройственный союз направленный прежде всего против Франции, обострял обстановку в мире и являлся победой Германии. Он исключал возможность Франко-Итальянского союза в случае германо-французской войны, открывал путь для немецких товаров и капиталов в Италии. Страница 251. Тройственный союз не ликвидировал австро-германское соглашение Он существовал параллельно с Союзом Трех Императоров. Во всех этих соглашениях руководящая роль принадлежала Германии. Договоры 70-80-х годов XIX века закрепляли ее гегемонию в Европе и способствовали созданию германской колониальной системы. В 1884 году по истечении трехлетнего срока Договора Трех Императоров Берлинский кабинет предложил русскому правительству продолжить его еще на три года. 15-27 марта 1884 года между Россией, Австро-Венгрией и Германией в Берлине было подписано новое соглашение, повторившее основные статьи договора 1881 года. Главная причина, побудившая Россию продлить союз трех императоров, заключалась в надежде ограничить активные действия Австро-Венгрии на Балканах, а также поддержать единство союзников по проблемам Африки и Средней Азии как противовес английской колониальной экспансии. Однако противоречия по балканским проблемам этот договор не снял, Единственным, что объединяло эти государства, являлась борьба с революционным движением. Политика России на Балканах. 80-е годы XIX века. Расчленение Болгарии в результате решения Берлинского конгресса не уничтожило у болгар надежду на объединение. В 1879 году в бывшей столице болгарского княжества городе Велико-Тырнове Народное собрание провозгласило демократическую конституцию, предоставлявшую болгарам свободу слова, собраний, собственности. Князем Северной Болгарии был назначен 22-летний немецкий принц Александр Баттенберг, племянник русской императрицы Марии Александровны. Через него царизм рассчитывал оказывать влияние на политику болгарского правительства. Однако князь стремился освободиться, как от контроля России, так и от конституционного ограничения своей власти. В своей политике он ориентировался на государств Запада, прежде всего на Австро-Венгрию и Германию. Опираясь на консервативные круги внутри Болгарии и Австро-Венгрии и воспользовавшись убийством Александра II в России, Князь в 1881 году распустил Народное собрание и изменил Конституцию. В стране была ограничена свобода слова и собраний. Установлен ценз при выборах в департамент. Болгары отождествляли действия Баттенберга с политикой русского правительства. Влияние России в стране заметно упало. Ориентацию князя на страны Западной Европы поддерживала часть болгарской буржуазии, находившаяся в зависимости от австрийского капитала. В руках последнего сосредоточивались ключевые позиции в промышленности и железнодорожном строительстве Болгарии в австро-русской борьбе за влияние на Балканах, Австро-Венгрия победила также в Сербии и Румынии правительства которых также начали ориентироваться на Австро-Венгрию и Германию. Болгарский кризис 1885-87 годов В 1887 году Александр Баттенберг в связи с ростом недовольства в Болгарии его политикой восстановил Тырновскую конституцию, Однако это лишь на время стабилизировало обстановку в стране. Население Болгарии стремилось к объединению, тем более что порта, надеясь на поддержку Австро-Венгрии, Англии и Германии, не выполняла условий Берлинского договора относительно Южной Болгарии-Восточной Румелии. Население этой провинции было лишено свободы слова, собраний, петиций. Оно не имело права по своему усмотрению решать хозяйственные дела. В сентябре 1885 года в столице Восточной Румелии, городе Филиппопполе, Пловдиве, вспыхнуло восстание, направленное против политики порты и местной администрации. Правительство турецкого губернатора было свергнуто, и провозглашено Объединение Болгарии во главе с Александром Баттенбергом. Страница 252. Петербургский кабинет, плохо осведомленный о событиях в Болгарии, считал это движение личной инициативой князя. Узнав о восстании в Болгарии 1885 года, царское правительство, придерживаясь решений Берлинского конгресса, рекомендовало русским представителям в этой стране не принимать участие в нем, а болгарскому военному министру М.А. Канта Кузину оставаться в Болгарии, но не как военному министру, а в качестве дипломата при русском дипломатическом агентстве. Между тем, западные державы, которые настаивали во время Берлинского конгресса на расчленении Болгарии, спустя 7 лет, в 1885 году, когда влияние России на Балканах было ослаблено, признали ее объединение. Порта, усмотрев в сентябрьских событиях 1885 года нарушение условий Берлинского трактата, готовилась к вводу своих войск в Восточную Румелию, Россия, желая ослабить конфликт, предложила созыв конференции по обсуждению событий в Болгарии. По настоянию Англии в начале 1886 года Турция вступила в прямые переговоры с Болгарией. Английские дипломаты, пользуясь своим влиянием на султана, убедили последнего не вводить турецкие войска в Румелию, и подписать соглашение с Александром Баттенбергом. Порта вынуждена была отступить по болгарско-турецкому договору, подписанному в феврале 1886 года, Порта признавала объединение обеих частей Болгарии. Болгарский князь утверждался султаном в качестве генерал-губернатора Восточной Румелии сроком на пять лет. Обе стороны обязывались договариваться о совместных действиях в случае покушения извне на их территории. В результате этого соглашения Болгария выходила из-под контроля России и становилась союзницей Турции, что укрепило в Болгарии австро-английское влияние. В августе 1886 года группой болгарских офицеров был совершён государственный переворот – в результате которого Баттенберг подписал отречение от престола и покинул страну. Но царская дипломатия не смогла восстановить утраченные позиции Болгарии. Русско-болгарские дипломатические отношения были временно прерваны. В 1887 году новым князем Болгарии стал ставленник Австро-Венгрии и Германии Фердинанд Кабургский, С 1908 по 1918 год царь Болгарии. В правящих кругах Болгарии укрепилась австро-германская ориентация. Однако болгарский народ никогда не забывал, что именно Россия добилась широкой автономии и независимости для болгар, активно участвовала в подготовке Терновской конституции и органического устава для Восточной Румелии, тем самым создавая условия для объединения Болгарии. Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией Болгарские события резко обострили русско-австрийские и германо-русские отношения. Союз трех императоров в ходе болгарского кризиса был скомпрометирован. Австро-Венгрия заняла открыто антирусскую позицию. В правящих кругах России – выявлялись различные мнения по вопросу о союзниках, что нашло отражение и в прессе. Московские ведомости, руководимые М.Н. Катковым, в частности, предлагали не связывать себя больше оковами союза трех императоров, а поддерживать добрые отношения с Францией. Император Александр III, военные круги, руководимые начальником генерального штаба Н.Н. Обручевым, Н.П. Игнатьев, М. н котков к п победоносов были враждебно настроены к германии и настаивали на изменении внешнеполитического курса ннк гирс товарищ министра иностранных дел вн ламсдорф помещичи круги которые вели торговлю через балтийское море еще пытались сохранить союзные отношения с германией На короткое время Гирсу удалось убедить Александра III в целесообразности двусторонних русско-германских переговоров без Австрии, которые были начаты в 1887 году по истечении трехлетнего срока подписания Союза Трех Императоров. Страница 253-я. В итоге переговоров в Берлине в июне 1887 года был подписан русско-германский договор, получивший название «перестраховочного». По статье 1 обе державы обязывались соблюдать благожелательный нейтралитет в случае войны одной из них с третьей державой. Но это правило не касалось войны против Австрии или Франции, Германия не гарантировала свой нейтралитет при нападении России на Австрию, а Россия в случае нападения Германии на Францию. Важное место в договоре занимал Восточный вопрос. Германия по второй его статье признавала права, приобретенные Россией по Берлинскому трактату на Балканском полуострове, особенно в Болгарии. Обе державы обязывались сохранить статус скво на Балканах. По третьей – В статье договора союзники признавали старый принцип закрытия проливов. Как показали дальнейшие события, Германия не придавала практического значения подписанному с Россией соглашению. Главное его назначение, с точки зрения Бисмарка, помешать русско-французскому сближению. Договор 1887 года не рассеял ни политических, ни экономических противоречий. Известно, что Германия была вторым после Англии импортером русского хлеба. Новые повышенные пошлины на сельскохозяйственные товары, введенные Германией в 1885 и 1887 годах, вызвали недовольство русских помещиков. В свою очередь протекционистские тарифы России, по которым вводились высокие пошлины на промышленные изделия, привели к сокращению доли немецких товаров на русском рынке. Вслед за этим германское правительство закрыло берлинские банки для русских биржевиков. В 1890 году русско-германский договор, подписанный в 1887 году по инициативе Германии, не был возобновлен. Образование Русско-Французского Союза, 1891-1994 годы. Ухудшение русско-германских и австро-русских отношений, угроза нападения Германии на Францию способствовали русско-французскому сближению. Для обеих стран имели важное значение также противоречие с Англией. В болгарском вопросе Франция, в отличие от Англии, заняла благожелательную по отношению к России позицию. Она, как и Россия, не признала ф Корбурского болгарским князем и отказалась принять болгарскую делегацию, прибывшую в Париж в январе 1887 года. Помимо политических мотивов, определивших русско-французское сближение, важные значения имели причины экономические – Французские капиталы находили широкое распространение внутри российского государства. Основной областью приложения французских капиталов была горно-металлургическая промышленность. В 1887 году русское правительство получило первые займы в Париже. В дальнейшем Франция сделалась главным кредитором России. Все эти разные по своей значимости факторы способствовали русско-французскому сближению. Толчком с заключением Русско-Французского Союза послужило возобновление в мае 1891 года Тройственного Австро-Германо-Итальянского Союза. Сознание общей опасности, угрожавшей как России, так и Франции, ускорило русско-французское сближение – В этом же году оба правительства вступили в непосредственные переговоры о заключении Союза. Важным этапом развития контактов двух стран был визит французской эскадры в Кронштадт в июле 1891 года. На торжественной встрече эскадры присутствовал император Александр III, стоя выслушавший Марсельезу революционную песню, ставшую гимном Франции. Об этом факте много писали в Европе. Французские моряки с большими почестями и дружелюбием были встречены в Петербурге и Москве. Русская и французская печать, широко освещавшая эту встречу, рассматривала ее как свидетельство близости двух государств, нуждающихся в поддержке друг друга. Страница 254. Одновременно с визитом в Кронштадт, Продолжались переговоры, начатые в Париже, начальниками генеральных штабов двух государств Н.Н. Обручевым и генералом Боадефром о заключении военной конвенции. Дипломатами России и Франции обсуждались вопросы, связанные с подписанием политического соглашения. После обсуждения текста соглашения ему была придана форма обмена письмами между министром иностранных дел России Гирсом и министром иностранных дел Франции Рибо, чем объяснялось название этого секретного документа «Соглашение Гирса-Рибо», датированного 15-27 августа 1891 года. В нем содержалось указание на договоренность о совместных действиях сторон в случае, если одна из них окажется под угрозой нападения. Это соглашение явилось первым документом, установившим основы будущего Русско-Французского Союза, направленного против держав Тройственного Союза. Непосредственным продолжением политического соглашения 1891 года была подписана в Петербурге в 1892 году начальниками генеральных штабов двух государств военная конвенция. Инициатива ее заключения принадлежала французам, стремившимся получить от России конкретные обязательства о помощи в возможной войне с Германией. По конвенции, в случае, если Франция будет атакована Германией или Италией, поддержанной Германией, Россия выступит против Германии. Если Россия будет атакована Германией или Австрией, поддержанной Германией, то Франция выступит против Германии. В случае мобилизации сил Тройственного Союза или одной из держав, входивших в ее состав, Россия и Франция должны были одновременно мобилизовать свои силы. Франция обязывалась направить против Германии миллион триста тысяч солдат Россия 700-800 тысяч, чтобы заставить Германию воевать на два фронта – на Западе и Востоке. Конвенция носила секретный характер, а срок ее действия определялся временем существования Тройственного Союза. 5-17 августа 1892 года военную конвенцию подписали начальники генеральных штабов России и Франции. В октябре 1893 года в Тулон с ответным визитом прибыла русская эскадра. Приём оказанный русским морякам в Тулоне, Леоне, Марселе, внимание и радушие, с которыми Франция встречала посланцев России, были проявлением искреннего расположения французского народа к русскому Память об этих встречах по сей день хранят десятки французских и русских музеев. Визиты французских и русских военных кораблей продемонстрировали складывание новых отношений между двумя государствами. 27 декабря 1893 года, 8 января 1894 4, января 94 года, 4-16 января 1894 года состоялся обмен письмами между Гирсом и французским послом в Петербурге Монте-Белло, в результате которого военная конвенция приобрела обязательный характер. Ее ратификация завершила оформление Русско-Французского союза, который должен был стать противовесом Тройственному союзу и восстановить равновесие в Европе. Заключением Русско-Французского Союза завершился целый этап в развитии международных отношений в Европе, начавшейся франко-прусской войной. К концу XIX века в Европе сложились два военных блока капиталистических государств. Конец XIV главы. Внешняя политика России в 60-е и 90-е годы XIX века. Русско-турецкая война 1877-78 годов.